Танцуют ноги. Этот бизнесмен прилетает в Токио три раза в год. Его очень интересуют туфли. Нет, интерес вовсе не деловой. По делу бизнесмен как-то связан с компьютерами, но на самом деле его интересуют туфли. Точнее, не туфли, а ноги. Ноги японских женщин. Он влюблен в эти ноги до потери рассудка. Три раза в год он прилетает в Японию посмотреть на ноги, обутые в туфли. В среднем он проводит в Японии две недели. И все это время бродит по обувным магазинам, где женщины примеряют туфли. Он также со всем чанием изучает токийские тротуары. Точно это художественные галереи. Ведь там словно подвижные скульптуры, выставлены туфли, да еще какие иногда он мечтает сам превратиться в японский тротуар вот где был бы для него настоящий рай но выдержит ли сердце такое счастье по всем правилам повествования сейчас самое время рассказать о жизни этого бизнесмена возраст страна проживания где учился семья мастурбирует ли он не импонент ли и так далее но я не буду ничего говорить потому что все это неважно важно. одно. Три раза в год. Он прилетает в Японию и две недели смотрит на японские туфли и ноги в этих туфлях. Конечно, самый обязательный визит летом. Ведь босоножки. Когда самолет несет его в Японию, он садится у окна. Мимо иллюминатора плывут, танцует тысячи ног, обутых в туфли, которое и дарит ему всю свою красоту».